Глава 64 Если уж речь зашла о форте Шарлд, то добраться туда было еще только полдела. Новому отряду Стена потребовалось пять ночей, чтобы перебазироваться в давным-давно покинутую подземную крепость. При этом, разумеется, не обошлось без проблем. Началось все с того, что моряков считали настоящими героями. Именно героями, а не дилетантами, которым невероятно сказочно повезло, Они теперь даже имели прозвище 3 С" – «Страшные солдаты Сатана». Прозвище придумал журналист, готовивший очерк о победоносных парнях с плацдарма. Материал о 3 С разлетелся, разумеется, по всей империи. Слишком уж мало хороших новостей было в эти дни. Стэн и Алекс между собой переначали эту кличку «Самоуверенных салаг Сатана». Если уж на то пошло, то подошло бы любое название – По счастливому стечению обстоятельств, моряков не стерли в порошок в первый же день в окопах. В итоге они не погибли и со временем набрались кое-какого фронтового опыта. Доказательства, они в основном остались живы. Стэн надеялся, что в этом больших изменений не произойдет. Он перевел свой отряд в точку на имперской стороне, максимально приближенную к мифическому форту. Затем они с Алексом, как всегда вдвоем, отправились на разведку. Стэн до смерти устал первым лезть в опасность, но другого пути он не видел. К счастью, Килгур думал так же и не мучил на жалобами. Без особых проблем, как пара бесплотных духов, они пробрались через передовые позиции Таанцев. Найти холм, под которым скрывался Форд, не представляло никакого труда. Махоу не специально всадил в него ракету, вместо боеголовки, снабженную радиомайком. По архивным данным, ходу Форд было несколько. Стэн выбрал наименее заметный предположительно неразрушенную будку контроля подземных цепей питания. После нажатия по тайной кнопке панель мониторов легко отошла в сторону. У стены затеплилась надежда, что все пройдет без хлопот. Они с Алексом спрыгнули в подземный туннель. Грязи здесь было почти по пояс. Одна из фильтрующих помп явно вышла из строя, как, впрочем, и система биологической защиты. Обосновавшиеся здесь крысы искренне считали туннель своей вотчиной, и весьма неприязненно отнеслись к появлению в нем двуногих. Их было много. И все они кусались. Как бы Стену хотелось, чтобы у него в руках оказался самозаурядный бластер, как в любом приключенческом иллюзофильме. вы такие игрушки существовали только в воображении сценаристов. А уничтожать мелких грязунов, велиганов пулями с м 2 да на это потребуется целая вечность. Не говоря уже о том, что от грохота выстрела в узком тоннеле... У людей запросто могут лопнуть барабаны и перепонки. В итоге Килгур таки нашел подходящее решение. Он начал кидать перед собой временные гранаты. Те самые, которые отнимали у своих жертв память о последних секундах, минутах и часах жизни. Вообще-то это не смертельно. Но если дышащее воздухом существо, потеряв сознание, падает в воду, то оно естественно тонет. В конце концов туннель пошел вверх и грязь закончилась. Стэн нашел контрольный пульт и, следуя архивно-эпической документации, включил энергию. Вспыхнул свет, загудели машины. Большего Стэну сейчас и не требовалось. Форт можно вести людей. Вернувшись обратно на свою сторону, Стэн и Алекс проспали целый день. Следующую ночь они провели в рекогносцировке. Им требовалось найти наименее опасную дорогу к форту Шарлд. Весь путь они разбили на 300 метровые отрезки и на третью ночь вывели на позиции проводников. Стэн знал, что его матросы, чтобы они там о себе не думали, не смогут незаметно перейти линию фронта. Он решил взять наиболее опытных и сделать их проводниками. Каждый отвечал за 300 метров пути. В конце он по эстафете передавал свою группу следующему проводнику. «Кто угодно может научиться бесшумно и закрытыми глазами проходить 300-метровую полосу препятствий». «Верно я говорю». «Так, точно, сэр». Стэн придумал еще один фокус. Две ночи подряд приданная ему артиллерия ровно в полночь обрушивала сокрушительный огненный шквал на тот участок, где планировался проход. Стэн не сомневался, что танцы, смеясь над педантностью пимперцев, ровно в полночь будут нырять на дно своих убежищ. На четвертую и пятую ночь он повел своих людей в форт. Арт обстрел продолжался, но теперь снаряды ложились по бокам проложенного Стэном коридора. «Слишком сложно, — сам себе говорил Стэн, — что-нибудь досорвется? Да «Совершенно верно, — сам себе отвечал он. У тебя есть другие идеи. Других идей не наблюдалось». И вот на четвертую ночь передаваемые проводниками из рук в руки моряки по трое двинулись в путь. Стэн рассчитывал, что прежде чем танцы очухаются, до форта успеть добраться хотя бы треть его людей. К четырем часам утра пятой ночи он готов был плясать от восторга. Весь его отряд до последнего существа собрался в крепости Шарлд. Стэн начинал верить, что дело выгорит. По молчаливому обоюдному соглашению Стенс и Алекс торжественно похоронили свое прозвище 3 Теперь оставалось только узнать, что за кота в мешке они приобрели и насколько у этого кота длинные когти.